Интерлюдия. третья. Прошлое. Июнь 2099 года. Москва. Большой театр. Новости о новой постановке Антона Баскова произвела в столице настоящий фурор. Билеты на премьеру были проданы еще за месяц до старта, но для представителей крупнейших корпораций и их гостей всегда были зарезервированы несколько ложь, На случай, если кому-то захочется почувствовать себя культурным. Разумеется, постановка проходила в Большом театре. Здание, пережившее несколько реконструкций, ремонтов, перестроек и эвакуацию, полностью обновили в 2063 году. Теперь оно вмещало более трех тысяч зрителей. Несмотря на то, что театральное искусство стало довольно узким сегментом современных развлечений, Многие жители столицы использовали любую возможность, чтобы попасть сюда. Впрочем, удавалось это далеко не всем. Билеты даже на самое захудалое представление стоили просто заоблачных денег, и позволить их себе могли лишь достаточно богатые люди. Именно здесь Сергей Годунов встречался с Савинтажем Орловым. В настоящий момент два мужчины обменивались данными по зашифрованным каналам связи. Серая документация передавалась от Годунова к его собеседнику за весьма щедрую плату со стороны Корпов. Они были только рады получить инсайдерскую информацию о некоторых делах Трейдекса. Как ее будут использовать, Сергея совершенно не волновало. Главное, что связать утечку с ним и его семьей никто не сможет. Уж об этом-то его люди позаботились на славу. После деловой части собеседники еще некоторое время обсуждали последние новости и слухи. Гдунов, который вышел на совинтаж по собственным причинам, все время направлял разговор в нужное ему русло. Однако намеков его собеседник явно не понимал, хотя и прекрасно знал, что от него хотят. «Вы позволите откровенный вопрос?» «Надеюсь, это не будет чем-то личным?» «Уверяю, ничего подобного. Скорее...» «Хотелось бы прояснить один деловой момент. Что ж, в таком случае я внимательно вас слушаю. Как прошли финальные тесты боевого ИИ, проводимые неподалеку от лесной цитадели?» Некоторое время Савинташ молчал, а его взгляд за линзами помутнел. Очевидно, он проверял, насколько глубоко Годунов изучил вышеупомянутую тему — Понятное дело, что официально Сергей не имел к корпорации и ее исследованиям совершенно никакого отношения, но вряд ли менеджер неопротезиса думал, что подобный вопрос возник на пустом месте. Корпорация была гигантским конгломератом, ведущим деятельность в самых разных направлениях, и, ясное дело, далеко не каждый из ее топ-сотрудников знал о происходящем в соседних отраслях. Но Савинтаж, как один из кураторов блока ИИ, наверняка имел доступ даже к неофициальной информации. И однозначно имел доступ к финансовым потокам, которые могли вывести на Годунова. «Если не секрет, давно вы знаете о наших закрытых исследованиях?» «Чуть меньше двух лет». «Интересно». «Ничего особенного. Для меня это всего лишь дополнительный источник, в который можно вложиться». «Неофициально, разумеется». «Счастливый случай позволил узнать об этой разработке, и я решил, что это довольно перспективное направление». «Мне это знакомо», — Савинташ налил себе вина. «Сам когда-то начинал с корпоративного шпионажа». «Вот как?» — Гдунов сделал глоток. «Это было давно», — отмахнулся его собеседник. «С тех пор много воды утекло. Теперь у меня совсем другая жизнь». «Этому можно только порадоваться» полностью согласен и все же возвращаясь к вопросу как прошли тесты корпорат усмехнулся кончиками губ волноваться вам совершенно не о чем во первых потому что мое начальство очень ценит ваши услуги и за подобный интерес вам ничего не грозит во вторых потому что это вложение окупится многократно можете поверить тесты прошли успешно результаты подтвердили большинство предположений наших ученых Годунов улыбнулся в ответ и отсолютовался винтажу бокалом, ненадолго замолчав. Чтобы узнать об этом проекте, ему пришлось отвалить изрядное количество денег. Аналитики, работающие на Сергея, на самом деле уверяли его о прекрасных перспективах вложений в это направление. А уж когда стало известно об участии Соколова в тестировании искусственного интеллекта, вопрос был решен окончательно. Хотя на самом деле все было наоборот собиравший информацию о Матвее Человек, узнал об исследованиях именно по этой причине и просто воспользовался подвернувшейся возможностью. «Я слышал, что недавно вы посещали лабораторию, в которой проводили тесты», — непринужденно поинтересовался Сергей. Его собеседник, задумчиво рассматривающий актеров на сцене, кивнул. «Пришлось. Мне выпала... честь!» Он буквально выплюнул это слово — оказаться одним из членов проверяющей делегации. Я могу ошибаться, но в вашем голосе не слышится особой радости. «Как вы проницательны!» — хохотнул корпорат. «Терпеть не могу провинцию!» «Прекрасно вас понимаю». «Неужели?» — Савинташ иронично посмотрел на Годунова. «Вы ведь и сами не из столицы!» Годунов поморщился. Его раздражало превосходство, с которым коренные жители гигаполиса относились к приезжим но высказывать эти мысли вслух он не спешил. «Именно по этой причине я так люблю ее. На этот раз корпорат посмеялся от души. «Ха-ха-ха, браво, Сергей, браво! Как там раньше говорилось, вам палец в рот не клади». «Рад, что вы нашли мой ответ забавным. Как бы там ни было, ничего приятного в таких поездках нет, можете поверить. Но хотя бы результат того стоил». Савинтаж повернулся, окинул ложу взглядом. Кроме него и Годунова здесь никого не было, но тем не менее корпорат активировал защитный протокол своего спутника и загрузил его в систему театра. Подобная информация не предназначалась для посторонних ушей. «Пожалуй. Тесты прошли удачно, и вскоре мы запускаем в производство первую серийную партию ботов. Правда, пока мы с коллегой находились там, все пошло слегка не по плану. Что вы имеете в виду?» «Неужели вам правда интересно?» «Гораздо больше, чем эти конвульсии на сцене!» Савинташ снова рассмеялся. «Что ж, извольте, вы ведь в курсе, что для опытной партии ботов финальные тесты проводились в реальности?» «Слышал краем уха. Конечно же, он знал об этом. Как и о том, что младший Соколов участвует в тестировании ботов последнего поколения. И, разумеется, ему сообщили о смерти всех подопытных. Однако детали произошедшего все таки были засекречены. Теперь же ему выпал шанс узнать их. Всё действие происходило в заброшенном городке в нескольких сотнях километров от тюрьмы. И в последний момент тест едва не оказался сорван. Неужели? Представьте себе. Поначалу подопытные думали, что их отправили в Вирт, и все шло согласно запланированному сценарию. Однако потом... Должен признать, заключенные проявили незаурядную фантазию и логику. Они догадались, что находятся в реальности и предприняли отчаянную попытку побега. «Вы шутите?» «Отнюдь. Представьте себе, эти звери застрелили одного из членов своей же группы и извлекли из его черепа тюремный чип слежения, а затем умудрились с помощью остатков радиооборудования на разбитой вышке связи собрать передатчик». «Вы уверены, что правильно употребили слово «логика»?» «Насчёт фантазии я не сомневаюсь» но на что эти отбросы надеялись вижу вам все-таки весело не сомневайтесь их расчет оправдался но каким образом судя по тому что мы выяснили позже все было спланировано заранее видите ли трое из подопытных были членами влиятельной тюремной группировки патриоты и один из них являлся ее главарем как решила следственная комиссия именно он организовал побег втянув в него всех остальных Я думал, что в лесной цитадели жесткие порядки. Не вы один. Директор тюрьмы тоже был несказанно удивлен этим происшествием. Стоило бы повнимательнее следить за веренным ему предприятием, если он рассчитывал задержаться на этом посту. Его уволили, разумеется. После испытаний и того, что там произошло, корпорация начала копать и узнала очень много интересного о собственном объекте. Интересно, но... Давайте вернемся к самим испытаниям. Вы говорили, что побег был спланирован? Прошу прощения, я отвлекся. Да, очевидно, что все было продумано заранее. К комиссии, расследующее дело не удалось установить, каким образом заключенные узнали, что их обманули и оставили в реальности. Было несколько предположений, но сейчас это уже не важно. Но, кажется, я снова отклонился от темы. С помощью собранного на коленке передатчика отряд подопытных умудрился связаться со своими сообщниками. Только представьте, те прилетели за ними на коптере. Неужели? О, да! И что самое удивительное, им даже удалось добраться до летательного аппарата невредимыми и покинуть пределы охраняемой зоны. Подождите, Гдунов нахмурился. Вы же сказали, что все едва не сорвалось. Однако пока складывается впечатление, что у беглецов все получилось. Сергей Валерьевич. Савинтаж смирил собеседника с нисходительным взглядом. «Неужели вы думаете, что пятеро отбросов на незарегистрированном коптере могут обвести корпорацию вокруг пальца?» «Ну, судя по тому, что им удалось выжить в бою с самым современным боевым ИИ, связаться со своими сообщниками и улететь на незарегистрированном коптере», Годунов не закончил предложение, но явно задел этими словами представителя неопротезиса. «Если бы вы не перебили меня...» То, возможно, услышали бы продолжение истории. Прошу прощения, это все мое провинциальное прошлое. Это заметно, процедил корпорат. Он отхлебнул вина из своего бокала и продолжил: как бы там ни было, далеко улететь им не удалось. Несколько аллигаторов, дежуривших неподалеку, сбили беглецов. Что ж, по крайней мере, им удалось вдохнуть воздух свободы, произнес Гадунов. Да уж. «Можно даже сказать, что этот вздох оказался довольно глубоким». «Что вы имеете в виду?» «По всей видимости, подопытные при рождении получили изрядный запас везения. После крушения коптера им всем удалось выжить». «Знаете, вся эта история напоминает мне сценарий какого-то голофильма. «Забавно, но, услышав ее в первый раз, я подумал точно так же». «И чем же закончилось дело?» По большому счету это почти все. Беглецы попытались скрыться в лесах, но их быстро вычислили, догнали и устранили. Всех? Разумеется. Пять подопытных, пилот коптера и его сообщник, всего семь трупов. Любопытно. Согласен. Надеюсь, мне не нужно упоминать, что этот разговор должен остаться между нами. Можете положиться на мое слово. Великолепно. О, вы слышите? «Кажется, объявили антракт. Предлагаю прогуляться до ресторана. Что скажете?» Сергей расслабленно улыбнулся. Теперь он окончательно убедился, что не стоит беспокоиться о младшем Соколове. Парня застрелили где-то в таежных дебрях. Савентаж подтвердил слова одного из сотрудников тюрьмы, работавшего на Годунова. «Пожалуй, на этом можно поставить точку. Жирную точку!» На последней странице истории, связывающей две семьи. Годунов с легкостью поднялся с мягкого дивана, обитого бархатом. С удовольствием составлю вам компанию. 2061 год. Сочи. Неизвестный бар на горной дороге. Сергей, добрый день. Молодой черноволосый парень с глубоко посаженными зелеными глазами протянул Годунову сильную жилистую ладонь. Глядя на этого красавчика, Сергей невольно задумался о своем внешнем виде. Лишний вес, одышка, слегка севшее зрение, невыразительная одежда. Рядом с незнакомцем он выглядел, в лучшем случае, непримечательно. В худшем... Не секрет, что люди с комплексами чувствуют себя неуверенно рядом с тем, на кого хотели бы быть похожими, и сейчас Годунов... Ясно понял, что всегда мечтал стать таким, как его собеседник. Это не добавляло ему чувства собственного достоинства. Своим рукопожатием черноволосый едва не сломал Сергею пальцы. Закончив, он указал на табурет рядом с собой. «Присаживайся. Кажется, мы раньше не встречались?» «Нет». «Работаешь с Тулоном?» Он сказал, что ты хочешь обсудить покупку моей доли акций завода. «Именно так. Работаю. И хочу перекупить твою долю». «Хм. Мы с ним постоянно общаемся, но тебя я вижу в первый раз. Как тебя зовут?» «Да это не важно сейчас». Черноволосый заказал у бармена пару виски. Получив стакан, он подвинул один из них к Годунову. «Но думаю, что после нашего разговора ты поедешь к нашему общему знакомому и потребуешь прояснить ситуацию. Мой тебе совет». «Не кипятись во время этого разговора». Годунов ненавидел загадки, и ему не нравилось, как ведет себя незнакомец. Слишком нагло и самоуверенно. «Думаю, нет смысла расшаркиваться», — ответил он. «Ничего продавать я не собираюсь, так что погоди, погоди. Не стоит торопиться». «А почему нет? Вроде все просто». «Потому что я так сказал». Взгляд Черноволосова потемнел». «Меня мало волнует, что ты думаешь. Я и встретиться согласился только потому, что Тулон попросил меня не горячиться». «Что? О чем? Давай ты помолчишь, а я расскажу, как обстоит дело». Черноволосый достал из внутреннего кармана своей модной кожаной куртки небольшой бронзовый футляр и выудил оттуда сигарету. Подкурив ее, он затянулся. «Мы с Тулоном долгое время обсуждали дальнейшие перспективы сотрудничества». И ты в них никак не вписываешься, извини. Но никаких «но», старик, прости. Ты слишком слаб, чтобы войти в совет директоров. И грамотным планированием не отличаешься. Твой цех только за последние полгода потерял больше сорока миллионов. Это потому, что мы переоснащали его. Теперь там установлено новое оборудование, которое отобьется за «слушай». Собеседник Гадунова потушил недокуренную сигарету и перебил его. «Я все это понимаю. Но Тулон хочет защитить свои активы. А ты... Ты не тот человек, который в случае чего сможет дать отпор. Слабое звено, если угодно. Через час на нас могут выйти Корпы. А уж они точно подгребут все предприятие под себя. Это не входит в наши планы». «Ты охренел, незнакомец?» Сергей был готов броситься на Черноволосова. «Ты кто такой, чтобы ставить мне такие условия? Я тебя впервые вижу, если Тулон хочет...» — договорить ему не дали. Парень в кожной куртке резко выбросил руку вперед, схватил Сергея за воротник засаленной рубашки и резко дернул вниз. Годунов с размаху приложился о барную стойку и почувствовал, как из прокушенной щеки бежит кровь. В такую погоду людей в небольшом заведении почти не было. Разве что двое забулдык в дальнем конце помещения. Они тихонько заливались дешевой водкой, так что не обратили на случившееся никакого внимания. Бармен, стоявший неподалеку, оглянулся на звук удара, но незнакомец покачал головой, приподняв полукуртки, Под ней в кобуре висел пистолет. Разумеется, протирающий стаканы парень не стал вмешиваться. «Не стоит грубить тому, кто может тебя грохнуть прямо здесь. Как считаешь?» что тебе нужно я уже сказал доля завода документы подготовлены завтра к тебе приедет юрист ты все подпишешь и получишь деньги все честь по чести честь по чести криво усмехнулся сергей все еще прижатый к стойке кажется у тебя перепутаны понятия тебе не об этом стоит думать серёжа а о том что если откажешься однажды в темный подворот не найдут твой труп С перерезанным горлом. «Это называется, да мне плевать!» Черноволосый отпустил Годунова и допил виски. «Умничать будешь со своими друзьями! Я мог бы просто договориться с Тулоном и забрать твою часть завода бесплатно. Но, к твоему счастью, привык вести дела честно. Та цена, которую тебе предложат за акции, не просто подачка, а реальный расчёт, даже не сомневайся». «Какие уж тут могут быть сомнения?» — процедил Сергей, вытирая с лица кровь. «Надеюсь, ты меня понял?» «Я человек слова. Тулон подтвердит. И если я что-то пообещал, значит, так и будет. Репутация есть репутация». «Я тебя понял», — раздраженно бросил Сергей, вставая. Он едва держал себя в руках. «Не торопись». Василий ухватил собеседника за плечо стальной хваткой и вернул на место — Это была не главная причина, по которой я хотел встретиться. Пока мы тут, давай проясним еще один момент. Ты уже получил, что хотел, я согласился на этот шантаж. Что тебе еще надо? У меня нет желания продолжать разговор. Сергей снова попытался встать, но безуспешно, зато у меня есть. Сядь! Понимая, что ничего не может противопоставить сильному молодому парню, Годунов сдался. Знаешь... Когда я сюда пришел, у меня было одно единственное желание проломить тебе нахер башку и вернуться к своим делам. Скажу как есть. Причина не в том, что я хочу собрать у тебя долю завода. Но потом я вспомнил, о чем меня просил Тулон. Я дал ему слово, что ты уйдешь отсюда целым. Что ты несешь? Знаком с Ольгой Петровой. Такого поворота Сергей не ожидал так что сразу даже и не понял, о чем его спрашивает черноволосый. «Допустим. Ну вот, считай, что с сегодняшнего дня это не так». «Не понял, что непонятно. Мы с ней вместе. И мне не нравится, что такой сыч, как ты, подбивает к ней клинья». «Мы просто друзья», — сглотнув, произнес Годунов. Этот жест не укрылся от внимания его собеседника. «А мне плевать. Знаешь, как раньше говорили... «Таких друзей, да в музей. Максимально странно, когда будущая жена проводит время с твоим конкурентом, да еще и тем, у которого ты отобрал важный актив. Думаю, она сама в состоянии решить, с кем ей общаться, а с кем нет. Она-то может и в состоянии, а вот у тебя, Серёжа, выбора нет. Либо так, либо... Ну, ты помнишь про проломленную голову? Не заставляй меня нарушать слово». Черноволосый внимательно посмотрел на собеседника и вздохнул. «Да не строй ты такую гримасу. Ничего страшного не произошло. Приведи себя в форму, познакомься с девчонкой, для которой станешь не просто другом, найди занятие, которое не будет пересекаться с моим, и живи спокойно. Уж прости, времени на подумать не дам. Уверен ты меня понял. И надеюсь, мы больше не встретимся. Просто помни, что с тобой случится, если вдруг на мой...» Он выделил это слово «Завод! Кто-нибудь нагрянет с неудобными вопросами!» Резко поднявшись с места, незнакомец провел рукой над терминалом оплаты. Оставив щедрые чаевые бармену, он кивнул ему и покинул заведение. Тяжело дыша, Сергей долгое время смотрел ему вслед. Минут десять, а может и больше. Когда в голове перестали стучать молотки, он медленно встал и вышел на улицу. Шел дождь, мобили пролетали по автостраде со включенными габаритами, растворяясь за серой пеленой дождя. Только что его лишили гораздо большего, чем перспективный бизнес. Я тебя отомщу, блядь, пробормотал он. Обязательно отомщу. Дай только шанс, и я заставлю тебя страдать, козел.